Глава 7. Полный апгрейд. «Тебе совсем не обязательно отправляться в одиночку», — не желала отпускать меня Соня. «Возьми хотя бы Серёжу». И чего она только привязалась. «Я же говорю, если я кого-нибудь возьму, не столь важно, кто это будет, то бонус за прохождение я не получу, прям как вы. На двойников это не распространяется, так как это что-то вроде «фамильяра» или «эй!» «В общем, это магия моя, поэтому награду должны дать. К тому же я теперь стал значительно сильнее». «Пусть идиот. Кто-то из нас должен стать как можно сильнее, и если он хочет рисковать своей жизнью, я бы его не сдерживал». С каким-то хорошо скрытым презрением за маской спокойствия сказал он. «Бинты взял?» «Да». «Перекись?» «Да». «Йод?» «Нет, он мне не нужен». «Сигналку?» «Сонь». Мне, конечно, приятно, что ты обо мне заботишься, но давай не будем доводить дело до абсурда. Я помахал им рукой и пошел в сторону запада, ориентируясь по солнцу. До скорого! Надеюсь, у вас тут ничего не случится, пока нас нет. Слушай, прошептал мне двойник. Я тут подумал, да, наверное, будешь. Я тоже об этом подумал. И нельзя их просто так оставлять, сказали мы синхронно вместе с ним. «Тогда оставайся. Хотел бы я тебя взять, но из-за низких характеристик, сам понимаешь, скорость у тебя будет совсем не та, что у меня. Задерживать меня будешь. Будь у тебя хотя бы половина поинтов, но у меня их нет, так что береги там себя». Он улыбнулся и побежал к остальным, помогать с основанием надежной стоянки. Два часа неспешной ходьбы по Куруму, зарослям деревьев, и я наткнулся наконец-таки на необходимую мне зону. Внимание! Обнаружена зона совмещения, уровень 12. Опасность высокая. Внимание! Вы можете запечатать зону, уничтожив полуразумных существ по другую сторону зоны, подчинив их или придя к ним к дипломатическому соглашению. Внимание! Вы получите награду, если запечатаете зону. Внимание! Вы сможете вернуться в свой мир только в случае победы. Я спокойно сел на краю зоны, достал мясо насекомого, которое сам же утром и приготовил, чай, и принялся хрустеть за обе щеки. Вкусно все же. Жирное, сочное, прямо тает на языке. Или это просто синдром похода? В любом случае, съел я все быстро. Так, ну вот, а теперь можно и в неизведанный мир пускаться. Я потеребил ожерелье. Кстати, о нем. «Вы, наверное, хотите знать, что она дает, какие характеристики прибавляет. Я бы тоже хотел. Если узнаете, скажите мне». «А как же оценка?» «Дело в том, что оценка может только изменить предмет в описании на ожерелье. Грустно, да? С дубинками также. «Впрочем, пересмотрев все наши предметы, включая те, что принесла с собой Инна и Сергей, навык получил второй уровень, поэтому, может быть, еще не все потеряно. Буду надеяться, в бою от него будет больше пользы». Телепортация привела меня в небольшое помещение. На этот раз оно было освещено примитивными факелами и больше походило на обжитую нору, чем на ту пещеру, в которой я побывал ранее». Место каменистой породы ее стены состояли из приличной, утоптанной твердой земли. Враги были рядом. Я слышу их басистый, грубый голос и тяжелый смех. Да, наверное, это он. Значит, противники на этот раз будут всяко тяжелее предыдущих. Они разумны, что означает боя без риска уже по определению не может быть. К тому же они достаточно умелы, чтобы создавать факелы и обладают достаточным количеством ресурсов, а значит времени и мастерства содержать свое жилище в тепле и свете. Я начал осторожно двигаться к источнику звуков. Нора, или все же пещера, была непрямая. Она виляла из стороны в сторону, поэтому у меня получилось подобраться на расстоянии 5-6 метров от врагов. Спрятавшись за стеной, я, используя маленькое зеркальце, которое мне дала Соня, для того, чтобы я подглядывал за врагами, рассматривал их. Эти создания были похожи на тех, которых я встречал ранее в моей предыдущей пещере. Я бы сказал, что это накачанная форма последнего босса. Твари обладали длинными и сильными руками, которые из-за мышц потеряли свою ловкость, но теперь выполняют роль ног. Совсем маленькие, нижние конечности выглядели довольно несуразно, как будто бы кто-то пришил ко взрослому телу ноги особи помладше. Ростом новые гоблины не сильно обгоняли старых. Метр восемьдесят, может, метр девяносто, а может, меньше. С моего ракурса тут не определишь. Впрочем, это не мешало им выглядеть как великаны». Пусть и как великаны с отрезанными ногами и перекачанными руками, но все равно великаны. В комнате было трое огров. Нет, но ну должен же я как-то их назвать. На огров они довольно-таки похожи, особенно если ноги представить. Одна из них, кстати, была девушкой. Как я это определил? Пожалуйста, не спрашивайте меня об этом». Эти твари все еще не додумались, что стоит носить одежду. Впрочем, с их-то толстой свисающей шкурой холодов можно не бояться. Ну, хоть для цензуры можно же повязочку нацепить. Итак, трое героев что-то яростно обсуждают, веселятся и, кажется, что-то едят. За этим делом наблюдаю из-за угла «Я». Мой мозг активно соображает, как выкручиваться из этой непростой ситуации. «Так, что мы имеем? Телепортация, яд, ожерелье, одну дубинку, на всякий случай, запас сигналок, мини-топор. Слава богу, что решил его захватить. И, пожалуй, это все то, что хоть как-то может мне сейчас помочь. Фонарик, который я попросил поносить у Соньки, мне навряд ли поможет. Здесь не так темно. Лучше я его пока отложу на потом. А кто против меня? Трое безоружных... «Ага, у них кулак с четыре моих, можно сказать, дубина. Противников. Каждый из которых по силе немногим уступает недавнему боссу». Я почесал нос. «Ну, ничего не поделаешь. Умирать, конечно, грустно, но нужно надеяться на лучшее. Все-таки смерть без мучений – хороший исход. Ой, о чем это я? Если сделаю все, как спланировал, и мне повезет, должно получиться». Достаю топор и осторожно кладу его рядом с рюкзаком. Мало ли, пригодится. Накладываю яд на нож. Невольно подмечаю, что его цвет изменился, стал каким-то более темным. В нем появились какие-то вкрапления черного, которые, правда, быстро растворились, но думаю, что это к лучшему. Не тратя времени, кастую телепортацию к тому, что стоит ко мне спиной. Хорошая жертва. «Как только телепортация сработала, прыгаю на врага. Всем известно, что главная проблема качков – они не могут почесать себе спину, и я решил этим воспользоваться, прильнув к его спине и атакую его шею и бока своим кинжалом. Я, конечно, жутко рисковал. Строение этих тварей могло быть далеким от человеческого, но все же мой риск оправдался». Я мог раз семь ударить тварь, пока его сородичи, которые в первые секунды вообще не понимали, что происходит, не начали реагировать. Тогда я сразу же спрыгнул, ибо не хочу оставаться уязвимой неподвижной мишенью. «Оценка!» — мысленно активировал я заклинание. Оно сработало так, как я его задумывал, показало здоровье врагов. Тот, которого я ранил, обладал красной полоской здоровья. У остальных же она была зеленой. К сожалению, более точных данных нет. Даже так, на глазок. Думаю, сапом навыка откроется и это. И раса, имена, характеристики противников. Но пока даже это неплохо за свою цену. «Отключить оценку!» Скомандовал я. «Этот сам от яда и кровотечения помрет. Пусть пока лежит». Стамину и здоровьем не приносит. А пока нужно заняться вот этими двумя. Огры, увидевшие фактическое убийство своего товарища, почему-то жутко на меня обозлились. Я прямо почувствовал жажду убийства, исходящую от них. Со всей яростью они набросились на меня. К счастью, у них фактически не было ног, поэтому атаковать они могли только полностью остановившись. Это упрощало парирование до невозможного. К сожалению... Мои попытки контратаковать не увенчались успехом. Мой кинжал оставил небольшой порез на коже врага, но он был столь неглубоким, что эта тварь, я уверен, даже не почувствовала. «Какой же я предусмотрительный!» Похвалил я себя мысленно, схватив мини-топор. «Конечно, кинжал апа нормального не получит, но что тут поделаешь, я же убийца магов, а не танков!» Когда женщина-огр в очередной раз атаковала, я поймал нужный мне момент. Ее рука только коснулась земли и опять вызвала у уйму грохота, но она еще не успела ее отдернуть, а боевой товарищ еще восстанавливается после предыдущего удара и только через секунду начнет свой замах. Именно в этот момент я нанес удар. Топор вошел довольно глубоко, до самой кости». Возможно, даже инерции хватило, чтобы оставить на кости небольшую отметину. Не зря все хвалят швейцарское качество. Топор действительно неплох. Хотя рубить им дрова та еще морока. взревела Огрша. Из раны тут же хлынула кровь. «Не фонтан, конечно. Я и про зрелище, и про поток. Но ни то, ни другое мне выбирать не приходится. Видимо, я повредил ей какую-то мышцу, потому как стоять нормально после этого она не смогла. Ее поза немного изменилась. Она накренилась на бок. «Все ясно. Не боец. Замечательно. Можно заняться вторым. Выходит, уж не такие грозные соперники, какими кажутся». И жизней поменьше, и ловкости, по сравнению с тем боссом, и вообще существа какие-то, неприродоориентированные на сражения. Второй, увидев, что случилось с подружкой, на мгновение поубавил свой пыл, испугался. Он с опаской в глазах посмотрел на мое окровавленное оружие и отступил назад. Я было заволновался, но Огр, услышав очередной крик избранницы, возможно, даже не бессмысленный, Как-то по-другому на меня взглянул и бросился в необдуманную яростную атаку. Я отпрыгнул от его резкого, но все еще недостаточно быстрого удара. Сразу после этого я решил, что нужно заканчивать. Я прыгнул вперед, пользуясь тем, что мой соперник неподвижен и на секунду потерял равновесие из-за удара. Опускаю топор ему на голову, вкладываю в удар всю свою силу. От такого удара не спасает ничего. Ни твердая шкура, ни прочный череп. Добить оставшуюся в живых даму было лишь вопросом времени, поэтому я решил немного потренировать свои характеристики. Я отошел на достаточное расстояние и активировал создание яда. Когда яд был готов, я зашел со стороны той руки, что была ранена, и, не встретив особого сопротивления, отравил ее 12 раз. Шкура была действительно прочная, поэтому, чтобы пробить ее, мне пришлось использовать колющие удары. «Тот, кто назовет меня живодером и прочее, прочее, идите лесом. Меня самого, естественно, немного напрягают мои методы усиления». «Но покажите мне другие! Буду использовать их!» Так уж сложилось, что я должен убивать, захватывать и прочее, прочее, чтобы стать сильнее. Главное не забыть человечность к тому моменту, когда я достигну вершины. Но пока отложим ее в сторону. Мне есть кого защищать. И есть ради кого становиться сильнее. К тому же, раз уж зашел в портал, тут уж или я их, или они меня... Но думаю, что мы сможем договориться. Навык оценка получил новый уровень. Навык владения холодным оружием получил новый уровень. Навык уклонения получил новый уровень. Навык нанесения критических ударов получил новый уровень. Вы убили существ, превосходящих вас по уровню, количеству, внешним условиям, мастерству, рангу и амуниции. Ваш уровень увеличен на два пункта. Характеристики, используемые в сражении увеличены: интеллект плюс 1, ловкость плюс 4, выносливость плюс 1, сила плюс 1. Снаряжение магический ядовитый кинжал умножения сущности получил новый уровень. Способность телепортация на короткие расстояния в пределах видимости получила новый уровень. Неплохой результат, я считаю. Забой целых семь характеристик. К тому же, новый уровень получили кинжал и телепортация. Риск определенно того стоил. Я уж не говорю про навыки. Уклонение владение холодным оружием — вещь определенно нужная. Уверен, рано или поздно они мне еще жизнь спасут. Телепортация теперь не просит ману за активацию, но вот время на каст еще осталось. Лучше было бы наоборот, честно скажу. Что касается кинжала, верхний порог урона опять вырос на единицу. Кажется, он стал острее. Теперь им можно колбасу резать без всяких проблем. Наверное. Эм... А почему яд и клон не апнулись? Я серьезно. Как были жалкие 30% уклона, так и остались. И с ядом та же история. Они теперь вообще качаться не будут или где? Может, я что-то неправильно делаю? Впрочем... «Лучше пока отложить эти мысли. Портал. Тут уж или я их, или они меня. Не думаю, что мы сможем договориться». Я подошел к Ограм, с неприязнью рассмотрел их окровавленные тела. Все-таки в какой-то мере мне их жаль. Но в слишком маленькой мере. Даже если бы за убийство одного давали характеристику, с 50-процентным шансом я бы убил, не задумываясь. «Как-никак...» «Создания довольно мерзкие. Ману лучше отрегенерировать, хотя бы частично, а то с особо не повоюешь. Хм... А было бы неплохо сделать себе доспехи не из коры, как планировал, а из кожи, как у нормального ассасина. Девочки могут помочь», – рассуждал я вслух, пытаясь гасить внутренние позывы брезгливости и порывы тошноты, которые вот-вот обещали перейти в рвоту». Привыкнув к виду крови и ужасной вони, я присел на корточки и начал снимать кожу. На словах звучит просто «воткни ножичек, да как с картошки шкурку», но вот как бы совсем нет. Даже если откинуть мое омерзение, слой толщиной сантиметра 3-4 просто так не снять». Поэтому мне пришлось разрабатывать целую тактику. Выбирать места, где получше, где полегче. В итоге решил у каждого огра вырезать шкуру в месте, где она самая толстая, со спины. Как ни парадоксально, но там она почему-то легче всего снимается». «В общем, к тому моменту, когда у меня в рюкзаке были три свернутых пластины кожи, приблизительно 40 на 90 каждая, все было в крови. Я, топор, рюкзак, конечно же, нож, окружение. В общем, все. «Повезло еще, что никто не решил проверить, как дела у своих друзей». А то, думаю, возникшее сразу же недопонимание между нами тут же поставило крест на моей карьере «пожить подольше». Собравшись, я пошел дальше. Времени потратил на восстановление и сбор ресурсов, мама, не горюй. Когда пройду это подземелье, возьму себе медитацию или автосбор. Они оба сэкономят мне уйму времени». А второе еще, к тому же, из меня полноценного игрока сделает с этим стандартным для игр «Приложи руку к трупу» и готов тебе глаз чудовища и шкура великана. Хочется, конечно, телепортацию апгрейднуть, но... Так, что-то я засиделся. Буркнул я себе под нос и пошел дальше. Нора оказалась все-таки пещерой. «Удивительно, но я блуждал по ней, наверное, полчаса до того, как встретил очередную компанию Огров. В некоторых местах она имела разветвление, но в них не было факелов, которые, напомню вам, висели повсюду. «Видимо, факелы – магические предметы», – догадался я, но трогать не решился. «Раз они магические, то маловероятно, что принадлежат тупым Ограм, а если они все еще на месте, то их лучше не трогать». «Ладно, вернемся к нашим ограм, которых я встретил. Это были два здоровяка, которые заметили меня даже раньше, чем я их. Ростом они превосходили своих собратьев на голову, может быть, даже на две. Они обладали еще более мускулистыми руками и еще более жалкими ногами. «Вот же странный народ», — подумал я, удивляясь, на что они могут жить, если все время бездельничают. Мыслей лучше не нашлось». Так и хотелось сказать тараканам, знаете ли, я тут тактически отступил, убегаю в кишку потоньше. Не могли бы вы, господа, о чем-нибудь более подходящем поразмышлять, например, о том, как победить двух амбалов? Когда я все же решил дать бой, противники были в нескольких десятках секунд от меня, поэтому у меня было время подготовиться. Я рассчитал время, когда активирую яд, и стал выжидать». телепортировавшись за спину врагам, сделал то же самое, что и в прошлый раз. Запрыгнул на спину последнему. На этот раз мне даже не приходится беспокоиться о том, что ему помогут. С их габаритами не то что вдвоем протиснуться. Развернуться в проходе нельзя. «Оценка!» – активировал я навык. «Что?» «Я ему уже 12 ударов в шею и спину ножом сделал, а его здоровье опустилось только на желтый уровень?» «Опасные ребята!» Впрочем, у меня определенно преимущество. Не успел я подумать о том, что первого завалю стопроцентно, как эта махина резко обрела интеллект и решила завалиться на спину, похоронив меня под собой. Я не был готов к скоропостижной кончине, поэтому отпрыгнул, как только почувствовал неладное. Приземление вышло не из лучших, даже здоровье порядком сняли. Но для меня это не сильно критично. Восстановлю еще». Оценка показывает, что у Огра жизнь после встречи с Землей или просто от яда опустилась все-таки до красного значения, но, несмотря на это, он все еще жив. Впрочем, вступать в бой ему не дал товарищ, который, перепрыгнув или, скорее, перешагнув тело, набросился на меня. Гигант обладал не только недюжиной силой, но и поражающей ловкостью, поэтому все, что мне оставалось, это медленно отступать, ожидая нужного момента. Парировать стремительные атаки с каждым разом становилось все легче. Если сначала руки врага пролетали в нескольких сантиметрах от меня, то сейчас я уже без проблем ухожу от кулака огра и подумываю о контратаке. А вот и слабость огров, нехватка выносливости, перерастающая в недостаток стамины во время затяжного боя. Сначала я вымотал их бегом, а затем он еще больше сил отдал на безуспешные попытки достать меня. Я решил не рисковать. Отступать, постепенно изматывать противника и ждать лучшего момента для атаки. Вот выбранная мной тактика. Через три, может, четыре минуты все было кончено. Противник настолько выбился из сил, что еле держался на ногах и хотел уже забыть про меня. «Я не шучу, Огр попытался уйти. Видимо, даже его тупая голова поняла, что меня убить не получится». «Только вот кто его отпустит-то?» «Правильно, никто. Отпрыгиваю на безопасное расстояние, активирую яд, а затем нападаю. Увернуться от медленной атаки, зайти за спину. Идеально! Прыжок! Кончаем его!» «Стоит отдать должное Огру». Он довольно быстро соориентировался, что стоит повторить действия младшего брата. Однако на этот раз я был готов к такому повороту событий, поэтому приземлился на ноги и подскочил к все еще лежащему врагу. Пропустив его руку над собой, я наклонился над его лицом и, подняв кинжал повыше, нанес им сокрушительный удар. Орудая всем своим весом, я опустил его прямо на лицо Огра. Я думал, что даже с прочностью их тела такого не пережить. Однако Огр, лицо которого больше походило на сочную отбивную, и шеи которого хлестала алая кровь, в венах которого тек яд, был все еще жив. Поразительная стойкость. Но эта стойкость только сыграла с ним злую шутку. Заразив его еще несколькими зарядами яда, я стоял рядом и смотрел на его беспомощные попытки что-то сделать. На его крики... На его вопли, на его кровь, на беспомощность, на омерзительную, бесславную, мучительную и медленную смерть я смотрел. Навык оценка получил новый уровень. Навык владения кинжалами получил новый уровень. Навык уклонения получил новый уровень. Навык нанесения критических ударов получил новый уровень.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 Способность телепортация на короткие расстояния в пределах видимости получила новый уровень. Внимание! Снаряжение «Магический ядовитый кинжал умножения сущности» достиг 10 уровня. Вы можете выбрать дальнейшее развитие снаряжения. Увеличение остроты наносимого урона. Дополнительный урон холодом. Дополнительный урон огнем. Дополнительное улучшение встроенного навыка. Дополнительное улучшение характеристик. Время на выбор — 20 секунд. «Так, теперь понятно, почему он так долго не апался. Черт, не о том думаю. Острота, наверное, будет полезным дополнением, но только по первой». Со временем она, наверное, сама достигнет своего апа, поэтому бессмысленно тратить на это улучшение. Характеристики и навыки я и сам прокачать могу. Нет нужды тратить на это редкое усиление. А вот урон стихиями – вещь довольно интересная. Не каждый же раз мне удается яд накладывать. А здесь такая польза. Остается вопрос, огонь или холод, огонь или холод. Огонь раны прижигает, что не способствует кровотечению. Значит, холод? Выбор сделан. Внимание! Способность создания идеальных клонов достигла 10 уровня. Вы можете выбрать «Дальнейшее развитие встроенной способности». Создание двух клонов с 25% характеристик без дополнительных навыков, умений и способностей. Создание одного клона с 50% характеристик без дополнительных навыков, умений и способностей. Создание до пяти клонов с 10% характеристик без дополнительных навыков, умений и способностей. Создание двух клонов с 15% характеристик с половиной случайно выбранных ваших навыков, умений И способностей. Создание одного клона с 30% характеристик с половиной случайно выбранных ваших навыков, умений и способностей. Создание до пяти клонов с 5% характеристик с половиной случайно выбранных ваших навыков, умений и способностей. Время на выбор – 30 секунд. Но здесь все кажется очевидно. Сейчас у меня нет так много характеристик, чтобы мои клоны были способны вести нормальный бой даже с 30% характеристик. Будь у них хоть в два раза больше способностей, толку от этого не так много». Толпа клонов могла бы помочь, разве что запугать противника. Но учитывая, что потом я несколько часов не небоеспособен, смысла от такого запугивания никакого. Значит, останавливаемся на втором варианте. Клон с половиной моих характеристик. Выбор сделан. Выбор сделан. Внимание! Способность Магический Высасывающий Яд достигла 10 уровня. Вы можете выбрать дальнейшее развитие встроенной способности. Увеличенный урон. Увеличенное время действия покрытия клинка клинкоядом. Увеличенное время действия отравления. Увеличенное высасывание из противника здоровья. Увеличенное высасывание из противника маны. Увеличенное высасывание из противника стамины. Кража характеристик. Уменьшение времени каста. Время на выбор — 40 секунд. А вот здесь все совсем не очевидно. И урон, и время действия, и время отравления, и кража характеристик, и высасывание всех баров. Все полезно. Черт, как же сложно. Первое будет полезно против вот таких вот жиробасов с огромным количеством здоровья. Да и против магов тоже. Один порез — один труп. Круто же звучит. Увеличение времени, которое яд будет на клинке, поможет в затяжных боях расправиться с большим количеством противников. Время действия яда – большой бонус сразу всех пунктов. Здоровье, стамина и мана – все показатели нужные. И не просто лишать их противника, а передавать их себе. Это бесценно. Однако в стамине я пока не нуждаюсь. Все время полное. Здоровье туда же. Мне нельзя подставляться под удары, поэтому и смысла от регенерации его нет. Мана же пока не встречал ни одного врага, который ее хоть как-нибудь мог бы использовать. Кража характеристик уже интереснее, но если я правильно понимаю, то это баф просто изменит мое снижение характеристик на их присвоение себе. В принципе, такое может быть полезным, но учитывая огромный разброс... Даже буст в 10 поинтов случайных очков навряд ли мне сильно поможет в драке. Конечно же, если повезет украсть ловкость или силу, но на удачу полагается только глупый геймер. Или очень удачливый, что очевидно одно и то же. Время каста убрать бы его и замечательно, но вот просто снизить... Нет, слишком рискованный вариант. Вдруг останется 4 секунды, и что тогда? Да даже если бы снизилось до двух, все равно не смогу использовать яд в бою свободно. Все-таки каст подразумевает под собой боль и концентрацию. Он лишает возможности двигаться, как следствие атаковать и уклоняться. В нормальном бою на яд времени нет. Черт, осталось 7 секунд, тогда... 60 секунд вполне достаточно. 15 мне тоже зачастую хватает. Решено. Беру увеличение урона. Внимание. Суммарное количество ваших характеристик достигло 150. Вы можете эволюционировать, модифицировав свое тело. Выберите две характеристики, эффективность которых возрастет. Внимание. Возможны видовые изменения вплоть до полного преображения. Время на выбор 30 секунд. А вот это мне не нравится. «Очень не нравится. Видовые изменения? Вплоть до полного преображения? Какого здесь вообще происходит? Почему все сразу?» «Успокойся, Дэн. Спокойнее. Ко всему надо относиться спокойнее. Что мне больше всего нужно?» «Правильно. Ловкость и интеллект. Их и будем использовать для собственного усиления». «Выбор сделан». Тело сковало боль. После создания двойника терпимо, но она отличалась по своей природе и была гораздо дольше. Мое тело в течение, наверное, десяти минут, может, мне просто так показалось, какой-то невидимый скульптор использовал как свой материал. Я буквально чувствовал, как изменяется строение костей, появляются и исчезают мышцы, как суставы гнутся, мерзкое ощущение, врагам не советую пережить такое». Когда все закончилось, первое, что я сделал, встал. Затем прошелся с потерянным видом и глупым озабоченным выражением лица. Затем сел. Еще раз встал. Не помню, о чем я думал в тот момент, но точно не о том, как прекрасна жизнь. И только после того, как я повторил эти гениальные действия несколько раз, я додумался открыть окно характеристик. «Данил Смирнов. раса человек. Уровень одиннадцать». ОЗ-220, очки здоровья. ОМ-610, очки маны. ОС-290, очки стамины. Броня. Одежда – 0,9 единицы. Внешняя – 2,7 единицы. Внутренняя – 226 единиц. Регенерация здоровья – 2,9 единиц минута, Регенерация маны – 5,9 единиц минута. Регенерация стамины – 6 единиц минута. Характеристики. Интеллект – 21, мудрость – 9, удача – 20, восприятие – 9, харизма – 26, сила – 20, выносливость – 19, стойкость – 12, ловкость – 20. Умения нет. Навыки. Владение холодным оружием – 3, владение кинжалами – 4, Уклонение – 5. Нанесение критических ударов – 3. Распознавание уязвимых точек – 1. Активный навык – оценка – 3. Затраты маны – 1 единица секунда. Способности. Телепортация на короткие расстояния в пределах видимости – уровень 6. Описание. Активация позволяет владельцу навыка телепортироваться на небольшое расстояние в пределах его видимости или там, где он побывал ранее – Редкость уникальная, ранг изначальная, тип нейтральная, принадлежность магии, пространственная магия, действие телепортация, расстояние до 7 метров, затраты маны – 40, расстояние телепортации, каст – 1 секунда, задержка до создания заклинания, кинжал – Магический ядовитый кинжал умножения сущности. Описание. Редкость уникальная. Ранг изначальная. Уровень 10. Колющий урон 4-7. Режущий урон 3-6. Урон холодом 3-12. Возможность обморожения тканей и двигательного аппарата противника. Встроенные свойства. Привязанность. Описание. Предмет невозможно потерять. Предметом не может пользоваться другое существо. Встроенные модификаторы характеристик – нет. Встроенные умения – нет. Встроенные навыки – владение кинжалами – уровень 2. Описание – увеличивает урон, наносимый кинжалами. Встроенные способности – создание идеальных клонов – уровень 10. Описание – создает клон, использующего умения. Редкость уникальная, ранг изначальная, тип – Нейтральная. Принадлежность магии – магия создания. Действие. Создает клонов. Количество клонов – один. Характеристики клонов 50 – 50% от оригинала. Умения клонов – нет. Навыки клонов. Владение кинжалами – один. Способности клонов – нет. Затраты маны – 369. Затраты здоровья – 95. Затраты стамины – 259. Ограничение способности. Клоны не могут использовать эту способность. Магический высасывающий яд. Уровень 10. Описание. Покрывает лезвие магическим ядом быстрого действия. Редкость уникальная. Ранг изначальная. Тип – атакующий смешанное. Принадлежность магии. Магия создания. Магия ядов. Длительность покрытия кинжала ядом 15 секунд. Каст 5 секунд. Затраты маны 50 единиц. Затраты здоровья 50 единиц. Затраты стамины 50 единиц. Эффект яда при попадании в кровь. Урон 3 единицы раз в 2 секунды. Уменьшение характеристик, одна случайная характеристика на 1 пункт. Кража здоровья 1 единица раз в 5 секунд. Кража маны 1 единица раз в 5 секунд. Кража стамины 2 единицы раз в 5 секунд. Длительность яда одна минута. Эффект яда при попадании на кожный покров. Урон одна единица раз в 10 секунд. Уменьшение характеристик нет. Кража здоровья одна единица раз в 20 секунд. Кража маны нет. Кража стамины нет. Длительность яда одна минута. Так я, кажется, понял, что ничего не понял. Интеллект не вырос. Ловкость тоже. Однако максимальное количество маны выросло в полтора раза. Что до кинжала, то тут много изменений. Урон холодом, как я и думал, может вызывать дебаф, наверняка снижающий ловкость или силу врага. Яд теперь наносит все те же три единицы урона раз в две секунды. И более того, теперь есть эффект, пусть и ничтожно слабый, но есть, даже при простом попадании капельки яда на кожу. «Прекрасно. Кажется, я стал во много раз сильнее. На моем лице сияла улыбка, от которой я не мог избавиться. Но подземелье еще не было пройдено. И кто бы знал, все, что самое страшное, ожидает меня впереди».